Сверкали под солнцем высокие узкие трехстворчатые окна, в стеклах отражались терраса и зеленые лужайки, из ближней к нам трубы валил дымок, возможно, зажгли, как заведено огонь в библиотеке. Через лужайку пролетел дрозд, направляясь к магнолии у окна столовой. Даже сюда, на лужайку, доносился слабый сладкий запах ее белых цветов. Все было спокойно и неподвижно. Шум прибоя в бухте отступил вдаль. Должно быть, шел отлив. Снова зажужжала пчела, приостановив свой полет, чтобы сесть на цветы каштана над нами». Так я все себе и представляла, — подумала я. Такой, я надеялась, и будет жизнь в Мендерли. Мне хотелось сидеть здесь вечно, не разговаривая, не слушая остальных, сохранить навсегда этот драгоценный момент, потому что, погрузившись в полудрему, мы были умиротворены. Мы были согласны с собой и жизнью, как гудящая над нашими головами пчела».